Это оказалось кубком горячего Грога, который блэк поставил перед своей пассажиркой. Девушка с сомнением созерцала пахучий напиток. До сегодня она еще никогда не пила спиртного и хотела сказать об этом. — Но я не знаю, как. — Ты не знаешь, не свалит ли это тебя с ног, а? Ты никогда не пила? Вдруг он нагнулся и, почти касаясь уха Марианны, торопливо зашептал «Перестань корчить из себя герцогиню, ты привлекаешь внимание». Пораженная она взглянула на него, схватила кубок и храбро сделала солидный глоток. Горло ей обожгло, дыхание сперло, и она отчаянно закашлялась тогда как Блэкфиш залился смехом и стал похлопывать ее по спине. — Попервах и не то бывает, — успокоил он ободряющим тоном. — Зато потом будет хорошо. Хуже всего оказалось то, что это странное предсказание полностью подтвердилось. Когда к ней немного вернулось дыхание, Марианна почувствовала, как грог. Целебным жаром растекается по ее усталому телу, словно поток ароматного огня. В конечном счете это было хорошо. Очень осторожно она сделала еще один глоток, приведя этим в восторг Блэка Фиша. — Из тебя выйдет настоящий моряк! — гаркнул он, с такой силой ударяя кулаком по столу, что старый Нат вздрогнул. Старик задремал и сладко похрапывал, опустив голову на руки. Когда он проснулся, с трудом полуоткрыв веки, Блэкфиш Фиш распорядился. — Отправляйся спать, Нат! Детское время уже прошло! Мы с малышкой опрокинем еще по одной, а затем смоемся! Уверенным движением он поднял Ната, нахлобучил ему на голову сползший красный колпак и повел к выходу. Прощай, девочка, бормотал старик. Счастливого «счастливого Ладно, ладно, в постель и побыстрей! оборвал его Блэкфиш. Марианна с радостью сделала бы это тоже. Теперь она согрелась. Ром вызвал у нее вместе со сладкой эйфорией все возрастающее желание спать. За утешительной вуалью алкоголя. Все ее страхи потеряли свою силу. Осталась только непреодолимая усталость. Однако надо было продержаться еще с добрый час, борясь с закрывавшимися веками и наблюдая, как Блэкфиш поглощает ром и курит одну трубку за другой. Все это время он не обращал на нее внимания. Устремив тяжелый взгляд в угол задымленной таверны, он, казалось, совершенно забыл о своей соседке. А она держалась хорошо, терпеливо ожидая, когда он даст сигнал к отправке. Скопище вокруг них постепенно поредело, несколько человек играли в кости, другие, сгрудившись вокруг стола, слушали рассказы боцмана Королевского флота. В одном углу пьяный матрос повторял надоедливый припев, периодически отталкивая пытавшуюся увлечь его девицу. Никому не было дела до Блэка Фиша и Марианны. Девушка только спросила себя, долго ли это еще продлится, как часы черного дерева начали бить десять. С последним ударом Блэк Фиш поднялся и, по-прежнему, не глядя на Марианну, взял ее за руку. «Пошли. Время!» — сказал он только. Никто не обратил внимания на их уход. За низкой, окованной свинцом дверью, им в лицо ударил порыв ветра, принесший терпкий запах моря. Марианна глубоко вдохнула его пьянящий, предвещающий свободу аромат. И внезапно на пороге этой таверны ей открылся новый смысл ее бегства. Конечно, прежде всего она стремилась сохранить свою жизнь, но вдыхая вольный воздух, Она поняла, что можно ощутить жгучую радость, если разбить последние оковы, вырвать и отбросить старые корни, даже увлечь себя не в неизвестность, полагаясь только на свою волю. Она резко распахнула плащ навстречу ветру, словно отдавая себя его власти. — И действительно не боишься? Вдруг спросил Блэк-фиш, с любопытством посмотрев на нее. «Ночь будет тяжелой, а мне все равно. Ветер такой хороший». К тому же, добавила она, вспомнив, что надо играть свою роль, «Я счастлива, что скоро встречусь с...» «Нет», — грубо оборвал он, — «не говори мне больше о твоем возлюбленном». — Я не знаю, почему ты хочешь попасть во Францию, но только не из-за встречи с парнем. — Откуда вы это знаете? — смущенно спросила девушка, даже не пытаясь опровергнуть его слова. — Достаточно взглянуть в твои глаза, красавица. В них любовью и не пахнет. Когда старый Нат... — Отбуксировал тебя ко мне, я понял одно, глянув на тебя, ты боишься. — Вот почему я и беру тебя с собой, потому что ты боишься. — Любовь — чепуха. — Меня это не интересует, это потерянное время. — А вот страх уже достоин уважения, это я могу понять. Но пошли, самое пора. Надо сделать дело перед выходом в море. Блэкфиш величественно сплюнул, засунул трубку в карман, надвинул на лоб свою невероятную шляпу, которой отчаянно трепал ветер, и большими шагами направился к причалу. Не понимая, каким образом внушил ей непоколебимое доверие этот страшный пират, Марианна последовала за ним.